Глава 8. А ну-ка заткнулись! Привёл Кирка бойцам, набившимся в кузов. И теперь активно обсуждающим различные гипотезы на тему предстоящей операции. Слушай вводную. Итак, мы сейчас выдвигаемся в Морозовку. Это руины поселка в пяти километрах на северо-восток. Разведка сообщила, что из Сергача идет караван с боеприпасами для центровых. Караван небольшой, но охраняется серьезно. В составе два грузовика броневик с крупным калибром и пара легких костотрясов с пулеметами». Народу около дюжины в головной машине должен быть наш человек. Его нужно сохранить. Маршрут неизвестен. Хлор, тебе, блядь, не интересно пожрать сегодня? Дадут. Завали ебало и вникай. Так, наша задача перехватить этот караван, по возможности отбить груз, в случае невозможности уничтожить. За первый сценарий бульдозерист обещал каждому премию в 200 монет. Воздух под тентом завибрировал от довольного мычания. Если получится еще и транспорт захватить, не особо расхорощенный, то сверху накинут отдельно. По результату трофеи сожмуров наши. все ясно. Да само собой, без базара, закивали вокруг. А чего ждем-то?» то поинтересовался седой мужик с роскошными переходящими в бакенбарды усами, вооружённый АК-107 и упакованные в дорогущую снарягу с головы до пят открывалку. Чего? Гранатометы, РПГ нам притащить должны, четыре штуки и ящик выстрелов. Или ты броневик пальцем скрывать собрался? О, легкие на помине!» Кирка спрыгнул на землю и помахал двум семенящим грузовику бойцам. Живее, живее, давай. Паралич разбил, что ли? Сюда клади. Бойцы подняли деревянный ящик и затолкали его в кузов. Тут выстрелы. Пояснил один из них, снимая с плеча и передавая Кирке гранатомет. Гематома распорядился в пути не открывать, а то мало ли, был уже случай. А что за случай? спросил Сиплый, недоверчиво прищурившись. Уронил тут один мудак такую калатушку, а да возьми, да ёбни, четыре трупа, семеро раненых. Во как? Зашибись. Процедил кирка сквозь зубы и сплюнул. А здесь чего?» — указал он пальцем на небольшой бидон. Харч горячий. Вот это дело. потер ладони хлор. Когда жрать будем? Ты задрал уже, рыкнул на него Кирка. Передай в конец и котелки. Ну все? тогда отчаливаем. Он запрыгнул в кузов и поднял задний борт. Разбудите водилу. Сиплый, устроившийся возле кабины, дважды стукнул кулаком в помятую жесть. Двигатель чихнул. и... Я расчегарившись, потащил набитый людьми грузовик за ворота. Кстати, новичок, обратился к Стасу Кирка. Ты с личным составом успел познакомиться? Нет еще». Как же так? А если я отдам приказ хлора в расход, что ты делать будешь? За что, командир? Промямлил Хлор, нарочито обиженно. Для профилактики. Ну, хлора я знаю, ответил Стас. Так что приведу в исполнение. Сиплым тоже знаком. Бля, не повезло мне, усмехнулся медик. Ладно, давай остальных представлю. Значит так. Кирка указал на усатого головореза, недавно интересовавшегося причиной задержки. Это барон, его легко запомнить. Больше Большешмот ценит только баб. Кумач, наш красавчик. Палец переместился в сторону здоровяка с обожженной физиономией. Прямая противоположность к шмоткам равнодушен с бабами груб. За это они меня и любят, усмехнулся Кумач. А что им остается?» — согласился Кирка. Поп, правда, не настоящий, Исповедаться бесполезно. Хмурый бородач в черном облачении кивнул, приветствуя новичка. Ганс, коротко стриженный белобрысый парень со строгими чертами лица чуть привстал со скамьи. «Считает себя арисом. Мечтает соорудить передвижную газовую камеру, как там её? Газенваген, подсказал Белобрысый. Очень полезная вещь, экономит патроны. Нужно только проблему с герметичностью решить. Ну да. Птус, я давно завязал, командир, ответил сухощавый мужик лет 40 и поднял от цевья СВД левую руку с культями на месте мизинца и безымянного. Ты же знаешь. Рассказывай. Отмахнулся кирка и продолжил: "Баян! Это не кличка", уточнил круглолицый наймит, жизнерадостно скались, от чего и так узкие глаза превратились в щёлки. "Хорошо готовит собака", охарактеризовал командир представленного члена группы. "Особенно мясо удается!» Хлор сглотнул слюну, еле удержавшись от вопроса про пожрать. "А это Заза. Тоже, кстати, имя. Непонятно только почему бабское". Оно не бабское», – взорвался очернявы товарищ с крючковатым носом. За древнее кавказское имя. Его существо носило множество славных воинов. Ладно, ладно, не буянь, славный воин, поспешил утихомирить его Кирка. Это, указал он сразу на двоих бойцов с простоватыми, но располагающими физиономиями, братья Серб и Молот. Кто есть кто, сам забывая постоянно. Приходится звать обоих. Я им даже имя общее придумал. «Серпи молот. Длинновато, но емко». Я серп представился левый брат, а я молот, последовал его примеру правый. Понятно, кивнул Стас. И наконец шаман. Кирка хлопнул по плечу сидящего рядом сурового мужика с покрытым черной рябью лицом. Он у нас штатный взрывник. Ну все, знакомство окончено. Теперь можно и пожрать. Хлор, раздавай. Благодарю, господи. Вознес в тот хвалу небесам, сложив ладони в смиренном почтении и загремел посудой. "Что-то у нас сегодня", расплылся баян в широкой улыбке, вытирая ложку о рукав. «Фу, пилять! какой шакал снова мясо испоганил. Да, вроде нормально", удивился Кумач, с аппетитом поглощая содержимое котелка. "Такое мясо не варить, такое мясо тушить надо. Ай жалко как, а на грудь тебе не пасать, что мы морем пахло" поинтересовался Кирка. Не хочешь жрать, отдай мне. Баян насупился и подавив отвращение, начал быстро заталкивать бездарное испорченное блюдо в рот. Держи, передал Хлор дымящуюся порцию новичку. На дне котелка лежал здоровый шмат вареного мяса в жидком картофельном пюре, разбридающийся на пряде коричневато-серый. Он живо всколыхнул неприятное воспоминание, спровоцировав приступ тошноты. Что за зверь? спросил Стас изо всех сил пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица. Тебе не все равно, ответил вопросом на вопрос Кирка. Ну, если это и вправду зверь, то все равно. Ты на что намекаешь? Ганс, прислушавшись к разговору, перестал двигать челюстью, и, искривившись, выронил изо рта недожёванный кусок. Да ни на что я не намекаю, просто спросил. Не-не-не. Замотал головой Баян. Это не человечина. Там мягче, а это говядина обычная, да? Ган вздохнул и все еще морщись подцепил упавшее в миску мясо. А ты откуда знаешь, что человечина мягче? С подозрением глянул Кумач на Баяна. Хавал, что ли? Небось, охмурил за знобу, какую пожапасти, употребил, а потом сожрал. Не жрал я ни кто, возмутился Баян. Слышал уха с краю?» Крае муха Поправил его сиплый. — Да и какая теперь разница? Все равно уже смолотили. И неужели вы думаете, что харчась, где попало, никто из вас ни разу не ел человечины? Или в неведе неспокойнее? Стас, подумав над услышанным, насадил мясо на вилку и сунул в рот. Это говядина, уверенно констатировал он, обращаясь больше к себе, нежели к окружающим. Тушеная была бы вкуснее. Да! «Оживился Баян. Я же говорю, не умеет отту так готовить. Из этого бычка можно было суп сделать, такое блюдо. Он поднес сложенные сложенное пальцы к губам и выразительно причмокнул. «М -м -м -м -м -м! язык и проглотишь. Вернемся, я настоящий куырдак сделаю". Вот такой вкусный не ел никто. Мясо молодое, печенка, лёгкие, сердце, Все порубить мелко, с лучок, перчик в соле обжарить, а бульончик залить и тушить, пока совсем нежно не станет. Такой нежный, как хлопка цветок в руках прекрасный, Айгуль. Петрушка, укроп сверху покрошить, картошка пожарить на гарниры. Кушай, во рту тает, ну амма, чистый нектар, хвала Аллаху. «Ловлю на слове. Ткнул Кирка в Баяна пальцем. Ну вот, Хлор разоделся со своей порцией и довольно погладил пузо. «На сытых желудок и помирать веселее. "Типун тебе", пихнул его локтем Поп. "Свой что ли? Вот те раз, Поп, а свой Хлор усмехнулся и похлопал бородатого автоматчика по плечу. "На все ж воля божья, не сы, зря зуба скалишь. На Бога надейся, а черта не дразни. Был я однажды в отряде с таким говоруном, Без умолку молол языком своим поганым. Через слово то пропомирать, то про преисподнюю. И знаешь, до чего доболтался? До того, что пуля ему в хлебальник прилетела, вырвала язык вместе с половиной рожи. Уж не знаю, дьяволова на то воля была или божья. Ты как думаешь? Хлор откашлялся и пошевелил губами, будто проверяя, на месте ли они. Не верю я в эту херню. Ни в судьбу они, ни в бога, ни в черта. Слишком просто все у тебя поп выходит. Прогневил, наказали, ублажил, наградили. Как бы не так, нету им до нас дела, и не было никогда. А пуля дура. Что с неё взять? Ладно, хорош разводить демагогию. Кирка оторвался от созерцания пейзажа за бортом и взглянул на часы. "Сиплы, тормозни водилу, дальше пешком". Медик снова постучал кулаком в кабину, и грузовик быстро сбавив скорость, остановился. "Все на выход", скомандовал Кирка. Кумач, стой. Помоги ящик открыть. Заело что-то. Да осторожнее, ёпт. Тяни. Отлично. Твою же мать. Жадные суки, два выстрела не доложили. По одному на каждого получается. Ладно, будем думать. Бери и вали отсюда. Вот спасибо, командир. Кумач со вздохом повесил на плечо RPG и осторожно вынул из старой причитающийся боекомплект. Ганс, поп, идите сюда. Позвал Кирка, протягивая гранатомёты. Держи, и тебе. Выстрелы берегите. Поосторожней там. Вдавет. Да, откликнулся Стас. «Гематома говорил что ты из трубы шмалять дюже любишь. Приукрасил, но с оружием я знаком. Вот и славно. Принимай. Стас взял из рук командира РПГ, достал из ящика выстрел, снял предохранитель, прикрутил к двигателю пороховой заряд и осторожно вращая поместил снаряженный ПГ-7В в ствол гранатомета. Тяжеловато с стремя пушками, посетовал он, прилаживая РПГ-7 на свободное левое плечо. Ничего, не помрешь». Кирка выпрыгнул из кузова, подошел к кабине и перекинувшись парой слов с водителем, отпустил его во свояси. Сюда все! поднял он руку после того, как грузовик громыхая бортами укатил прочь. Значит так, колонна пойдет этой дорогой, другой все равно здесь нет. Засаду организуем на выходе, прямо здесь. Кирка обвел размашистым жестом окружающие кирпично-бетонные руины по сторонам, от давно заросшего землей дорожного полотна шириной в 1,8. Построение колонны, скорее всего, будет таким. Впереди с небольшим отрывом баги, там наш человек. Его мы пропускаем. Следом пойдет броневик, основная цель гранатометчиков. Дальше два грузовика. По ним из-за не шарашить. Груз еще вывозить нужно и замыкать шествие второй баги. Распределим позиции. Серп молот с сдавцом идут в группу прикрытия. Вон к тому дому. Указал он на развалины слева, метрах сорока, 40 вглубь мертвого поселка. Ваша задача: во-первых, не дать грузовикам отойти. Если сдержать не удастся, сдавец херачит задней машине по ходовой. Во-вторых, отсечь неучтённый хвост, если такой будет. Поняли? Да. Да, все ясно. Хорошо. Продолжил Кирка Теперь распределим группу уничтожения. Кумач, барон и Сиплы занимают позицию слева от дороги по центру зоны. Основная ваша цель броневик. Лупите в борт. Внутри нам никто, кроме трупов, не нужен. Поп, шаман и Хлор располагаются справа, ближе к точке входа. Цель замыкающие баги. Ганс, Баян и я у входа тоже займемся броневиком. Наша задача обездвижить его. Туз. Слушаю, командир. Видишь холмик со столбом? Кирка махнул рукой в направлении Арзамаса, где возвышалась небольшая насыпь с выщербленной до арматуры железобетонной сваи, торчащей из центра. «Берешь зазу и дуешь туда. Цель головной баги. Так ведь, мы же его пропускаем, удивился Туз. Не перебивай. У этого косотряса экипаж три человека. Наш из них только водитель, остальных пусти в расход. Понял? Огонь первым открывает Ганс, остальные следом. Вопросы есть? Ждать долго? Подал голос Хлор. А чего? Кушать уже хочется. Кирка состроил трогательно заботливую гримасу. Ну, столько, сколько нужно, ждать будешь. Если вопросов больше нет, всем занять позиции. Слышь? Тронул Стаса за плечо брат Серпимолод. После того, как все трое с удобством обосновались на груди битых кирпичей за полуразрушенным фасадом некогда двухэтажного здания. Если не секрет, тебе сколько за день работы пообещали? 35. Братья переглянулись, и один, выдержав красноречивую паузу, пихнул другого кулаком в лоб. Я ж тебе говорил, ту пиздень, больше надо было просить. Вот ты просил бы, умник, бля. Извините, что перебиваю, вмешался в семейный дрязг гестас. А сколько гематома вам пообещал? По тридцатке всего. Прикинь, еще и конился, сука. Конился, не конился, передразнил его второй брат. Ты только со шлюхами в борделе торговаться, мастер. Ну, глубокомысленно наморщил лоб Стас. С вашим ПКМом смело можно и по 40 просить. Такой пулемет любому отряду за счастье. Это точно, согласился первый брат и любовно погладил матово черный ствол. Лучше оружия нет. Разве что печенек Возразил Стас: "А что, песенек, Ему ствол не сменишь. Убился, покупай новый целиком. Да и по деньгам он не в пример дороже. Я слышал, бульдозерист тоже большой поклонник пулеметов, Закинул удочку Стас. "Вроде даже раритетом каким-то разжился. То ли МГ3, то ли МГ3 называется. Говорят, в кабинете у него стоит. Не видели?" "Не стоит, а висит", поправил левый брат. Прямо над креслом. Не знаю, правда, МЖ там или не МЖ, но по виду штука серьезная. хоть и на кустарь малость смахивает. У него кожух ствола дырявый. Ага, кивнул правый серп-молот. И приклад такой странный, заковыристый. А что за агрегат-то? Да я и сам толком не знаю. Пожал плечами Стас. Германский вроде. Ну тогда понятно, почему он на стенке висит: "Патроном-то не днем с огнем не сыщешь". У меня помнится, Вальтер был под Парабелом. Так и то с ним намучился. В конце концов сменял на скифа. Правый серпемолот вытащил из кобуры миниатюрный пистолет с пластиковой рамкой и протянул его Стасу. Хм, интересная машинка. Не встречал раньше. По сути, тот же ПММ, но чуток легче и поудобнее малость. Тихо, прошипел левый брат. Едут, кажется. Быстро они, ответил правый, выглянув через провал в стене. Стас тоже слегка приподнявшись, посмотрел в конец улицы и тут же сиганул вниз. В просвете между руинами двигалось несколько угловатых силуэтов, поднимая смешанную с копотью выхлопов пыль. "Давайте, голубчики", протянул правый брат, сладострастно поглаживая гладкое тело пулемета "Пригнись ты", шикнул левый. Звук двигателей быстро приближался. Скорее из монотонного гула выделились басовитые подвывания грузовиков и рокот лёгких багги. А вслед за этим послышался ляск гусениц. "Что это?" спросил Стас. "Едрёна мать!" выдохнул правый брат. "Здоровенная дура. Как бы немало на нее двух выстрелов оказалось". На Навидимый Стасу отрезок дороги выкатила главная цель группы уничтожения. Впечатляющая конструкция, базирующаяся, судя по всему, на шасси тяжелого грузовика типа Краза. Хищный передок с похожей на терку решеткой радиатора оскалился буксировочными клыками. Рубленые очертания чуть скошенного капота переходили в неприступную кабину с двумя раздельными забранными бронестеклом оконцами на лобовом щите и дверями, похожими на сейф. Позади кабины располагался огромный металлический короб с тремя круглыми бойницами вдоль борта. Наверху, рядом с задраенным люком, смотрел в небо корд, а внизу лязгали, поднимая пыль траки. Стальная крепость на колёсно-гусеничном ходу прокатила мимо, уступив место двум грузовикам габаритами помельче. Эти из брони могли похвастать лишь дополнительно приваренными листами ржавого железа на дверях и по бокам от моторного отсека. Мягкие тенты колыхались в ритме дорожных выбоин, усиливая впечатление хрупкости на фоне только что виденного чудовища. Первыми и последними в колонии, как и предполагал Киркаш баги. простейший, сваренный из стальных труб кузов этих машин, укрепленный листами жести, дающими защиту скорее от ветра, нежели от пуль, перемещался на колесах внушительного диаметра, поднимающих его ажурную конструкцию сантиметров на 30 выше уровня дороги. Помимо водителя, в экипаж багги входило два стрелка. Один сидел рядом, держа автомат наготове, второй располагался позади, примостившись на высокой сидушке, имея в своем распоряжении закрепленный на поперечной дуге ПКМ. Через пять секунд после того, как хвост колонны прошел мимо группы прикрытия, раздался хлопок реактивной струи. В метрах в 40 правее громко бухнуло, потом еще и улицу заволокло облаком пыли. Понеслась Левый серпемолад схватил пулемет и бросился к проему в стене. Правый с автоматом и коробом патронов рванул следом. Стас подбежал на заблаговременно выбранную позицию возле окна в уцелевшем фрагменте фасада и вскинул РПГ, готовый к обслуживанию уверенного грузовика. Но на текущий момент это оказалось лишним. Передвижная крепость дымила изо всех щелей, завалившись на переднее левое колесо. Братья пулеметчики в два ствола лупили по сдающему назад баги, чей неуверенный маневр закончился вместе с прилетом выпущенной попом гранаты. Та бабахнула почти под днищем, бросив легкую машину на добрый метр вверх, перевернувшись в воздухе, баги упал на бок и отрезал колонне путь к отступлению. Водитель заднего грузовика выскочил из кабины и бросился на утёк. Полемётная очередь остановила его, не дав пробежать и десятка метров. Тело отдёрнулось и сползло вниз по стене, припорошенное облаком белой пыли. Далеко справа, заглушая автоматный треск, прогрохотала СВД, взвизгнули тормоза. «Кажись, все!» – заключил серп молот, опуская пулемет. "Я вниз". Стас повесил РПГ на плечо и, взяв в руки дробовик, спустился по груди колотого кирпича. На дороге и впрямь все было кончено. Перевернутый багги коптил небо полыхающей резиной. Под его правым боком лицом вниз лежал стрелок, раздавленный ниже поясницы. Второй валялся чуть в стороне, изрешеченный, как дуршлаг. Переломанные пулями руки неестественно вывернулись. Водителю взрывом гранаты оторвало левую ногу и разворотила живот. Сизые внутренности, перемешанные с кровью и пылью, вывалились на землю, словно комок огромных жирных червей. Грузовики неподвижно замерли позади мобильной крепости, чья броня оказалась недостаточно крепка. Из бойниц, выбитого взрывом люка и дыры в правом борту, валил густой черный дым. Остальные члены отряда тоже начали потихоньку выбираться из укрытий. Барон что-то жестами объяснял водителю броневика, видимо, приказывал откупорить наполняющуюся дымом кабину. Хлор с автоматом на изготовку спустился вниз. И сделал два выстрела по невидимому для Стаса противнику. Кирка размахивал руками, давая распоряжение. Ай, бардак какой у вас тут, охарактеризовал ситуацию подошедший баян. Хорошие машина, угробили, хорошие человека раздавили. Он пнул голову погребенного под баги стрелка и рассмеялся. но через секунду вскрикнул и отскочил. Шайтан, та он живой. Прижатый перевернувшимся автомобилем боец затрясся. Руки начали лихорадочно загребать землю, изо рта вместе с брызгами крови вырвался жуткий вой, заглушенный одиночным выстрелом. Дерьмовая смерть. Серпи Молад убрал дымящийся пистолет в кобуру и придавил подошвой бьющий из продырявленного затылка фонтан. Хороших смертей не бывает, ответил Стас. Это верно, согласился Баян, стряхивая со штанов багровая капли. Интересно, а что там в кузовах? Может, подзарядимся за казенный счёт. Что сошелся баги с мертвым экипажем и отдернул тент грузовика. В темноте что-то блеснуло. Тихо протянул он, делая шаг назад и медленно поднимая вверх руки. Спокойно. Чего там? Скинул автомат Баян. Среди деревянных ящиков с маркировкой мины 82 миллиметра» Сидел поджав ноги груди паренек, лет 16. На смертельно бледном лице плясали отсветы огонька зажигалки, трясущейся в правом кулаке. Левая рука обнимала канистру, торчащей из горловины мокрой тряпкой. Обезумевшие глаза на силу держались в орбитах. "Отойди!" просипел он едва не срывающимся на визг голосом. "Подорву!" Стас, краем глаза заметил, как баяны братья Машут руками сигнализируя остальным о ЧП. "Успокойся, пацан, ты чего истеришь?" "Я всех подорву, я дурак, не подходи!" Самообладание покинуло парня с концами, и он больше не в силах был сдерживать рвущийся наружу фальцет. "Да я понял, понял", нарочито спокойно ответил Стас. "Не подхожу, видишь?" Даже не шевелилась. Грузовику начал стягиваться народ. Вслед за кумачом и ганцем в поле зрения Стаса появился Кирка. Он потыкал пальцем в сторону машины и уставился на невольного переговорщика, всем видом изображая немой вопрос. У тебя ведь там мины, насколько я вижу, решил Стас прояснить ситуацию окружающим. Да! Угу. Чёртова уйма миномётных фугасов. Большая воронка получится, как думаешь? Собравшиеся вокруг грузовика инстинктивно попятились. Парнишка в кузове промолчал, крепче внимая канистру. Только вот бабахнут они не сразу. Мы разбежаться точно успеем, попрячемся. Максимум, что нам грозит после твоего героического поступка легкий звон в ушах. Неужели ты готов сдохнуть ради такого результата? Рука с зажигалкой заколебалась и отошла чуть подальше от импровизированного фитиля. Возле грузовика с правого борта появился сиплый Он поднял автомат, целя в предполагаемое место нахождения Смутьяна и проартикулировал на голос. Стас молча покачал головой и снова обратился к парнишке. Тебя звать-то как? Тот насупился, но после непродолжительной паузы ответил, шмыгнув носом: "Лёха". "Лёха", повторил Стас. "У меня друга также звали. Откуда будешь, Лёха? Из из Сергача?" Большой город. Семья есть? Мать только. Отец помер в прошлом году. А девчонка ждет тебя? Ага. Красивая?» Красивое. Парнишка невольно улыбнулся, но тут же постарался вернуть суровое выражение лица. И что? Продолжил Стас. Думаешь, одобрят мать с невестой ту глупость, которую ты замыслил? Им даже хоронить нечего будет. «Разнесет твой пепел ветром по всей пустоши. От чего, ради? Или, может, ты нас, пуще смерти боишься? Это зря. Нам от тебя ничего, кроме груза, не нужно. Так что давай, гаси свою зажигалку и вылазь. Ну? Алексей чуть поколебавшись, отпустил канистру и двинулся к выходу, но сделав несколько робких шажков, метнулся назад, схватил свой механизм самоуничтожения и отчаянно замотал головой. Нет, нет, нет, нет, нет. В чём дело? спросил Стас. Я вам не верю! проскулил Алексей жалобно. Вы вы меня все равно убьете!» Зачем? Что нам с тебя щи варить? А может, и так. сквозь слезы выкрикнул парнишка и судорожно зачиркал кремнем. Эй, эй Лёха, не дури. Стас чуть подался назад, готовый в случае чего рвануть прочь от взрывоопасного груза. Кончай эту хуйню, слышишь? Я сгорю лучше, чем сожрать тебя, дам. Ты чего несешь? Кто тебя жрать будет? Вы, все вы! Я слышал, что тут с пленными делают. Алексей. Стас вытянул руку, делая примирительные жесты. Послушай, успокойся и послушай меня. Самосожжение ты устроить всегда успеешь. Подожди минуту, хорошо? Парнишка всхлипнул, утирая рукавом слезы. Ты все перепутал. Это не на это Арзамас. Бригады дальше, на запад, километрах в 100. А мы вообще не местные, наемники мы, понятно. Ты нам на хрен не сперся, Алексей, не рабом, не ужином вылезай оттуда и можешь чесать, куда глаза глядят. Я тебе даже пистолет дам, зверье отпугивать. Стас обернулся к Кирке. А, командир, что скажешь? Дадим парню пистолет. Пусть автомат берет», — ответил Кирка. Только поскорее, а то заебал уже. Ну ты прекратил истерить, возобновил Стас переговоры. Парнишка отдышался, хлюпая соплями, и нерешительно кивнул. Вот и отлично. Вылезай. Алексей отодвинул канистру и пополз вперед, осторожно ступая по ящикам с минами. Молодец, похвалил Стас, спрыгнувшего на землю с мутьяна. Зажигалку можешь уже погасить, в дороге пригодится. Парнишка стоял посреди затянутой черной гарью улицы в окружении 14 головорезов и дрожал, как осиновый лист, отчетливо стуча зубами. "Недоросль, бля", фыркнул командир, осмотрев возмутителя спокойствия и указав на опрокинутый баги. "Автомат тебе там подберешь! свободен". Алексей развернулся в заданном направлении, сглотнул И на трясущихся ногах послушно отправился мародерствовать среди трупов своих бывших коллег. Барон тихонько позвал Кирка и мотнул головой вслед парнишке. Моментально вскинутый 107 сухо кашлянул, и тело последнего защитника колонны плашмя рухнуло на землю, оставляя за собой быстро тающий шлейф кровавых брызг. Стас даже не успев толком сообразить, что к чему, обернулся Увидел лежащее на земле тело и стоящего рядом барона с автоматом в руках. "Сука", прошептал он, кладя палец на спусковой крючок. "Что?" Барон перевел взгляд на грубияна, держа автомат на изготовку. "Отставить", рявкнул Кирка. Двое наемников продолжали молча сверлить друг друга глазами. "Отставить", я сказал. Повторил он уже более спокойным тоном. «Рехнулись, что ли?" Стац считал в уме до пяти и сплюнул барону под ноги. Нахера, махнул он рукой в сторону свежего трупа, обращаясь к командиру. У нас приказ, ответил тот. Живых не брать. Да это же мальчишка совсем. У нас приказ, повторил Кирка по слогам. Я слишком витиевато излагаю? Он был даже не вооружён. Ну всё, Хватит разглагольствований! Дело сделано. Собирайте хабары по машинам. Жопой на минах поедем. Поинтересовался Хлор. Есть возражения? Можешь бежать рядом, тебе на пользу пойдет!» Очень смешно, мудак, пробубнил Хлор себе под нос и отправился за трофеями. Сас постоял еще немного над трупом, рассуждая о том, как могла бы сложиться судьба парня, не будет мир столь жесток. А когда обернулся, увидел перед собой Сиплова. Не переживай, сказал медик, рассматривая еще домявшееся пулевое отверстие в затылке безвременно почившего Алексея. Да Сергача, пацан, в одиночку все равно не добрался бы через эти места, только на броневиках ездить. Да и то, видишь, не всегда помогает. Тогда тем более непонятно, зачем убивать. Интересно устроен человеческий мозг, заключил Сиплый, продолжая разглядывать дыру в черепе. Проблема есть только тогда, когда она на виду. Убери с глаз подальше, и проблема исчезает. Ты не находишь это несколько лицемерным. Ладно, забудь. Хлопнул он Стаса по плечу, видя, что тот не расположен к философским диспутам. А ситуацию ты грамотно разрулил. Молодец. Думаю, тебе зачтется!»